«Я такая везучая, я девушка с золотыми кудрями. Я хочу спеть об этом всем. Какая радость, какая жизнь, какой шанс!» Музыканты давно закончили играть, а Террес стояла на сцене и пела последние куплеты акапелла, хотя ее давно никто не слушал. В толпе у ее ног царил настоящий хаос. Человек тридцать валялись на земле и на зрительских сиденьях, уже мертвые или на грани того, чтобы распрощаться с жизнью. Одна женщина, у которой из раны на шее хлестала кровь, забралась на сцену и, пройдя по ней, врезалась в плексиглазовую стенку, призванную защитить артистов от ветра. Закрепив микрофон на стойке, Терез подошла к женщине и выпила из нее красный дым. Некоторых девочек скрутили охранники или кто-то еще из взрослых. Некоторых задоптала бросившаяся в панике к выходу публика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 Тереза с Терезы пробежали бок о бок пол парка, пока не достигли загона с волками. Еще до начала шоу, когда все уже собрались рядом с открытой сценой ресторана «Суллиден», Тереза с помощью болтореза сделала большую дыру в сетке ограждения, дверь которой должна была позволить их братьям и сестрам выбраться наружу и участвовать в бойне.